Эпилог. У меня останешься ты. Мозка. Не вы ли разве на суде сегодня наследство сына своего лишили и уже свидетельствовали? Ступай, иди домой, сдыхай, смерди. Бен Джонсон, Вальпоне. Но если бы я с ней соединился, мы сразу бы единым целым стали и волею единую могли бы мы осветить весь этот тёмный край и оживить весь этот мёртвый мир. Альфред Теннисон «Королевские идиллии» До рассвета оставалось недолго, и над горами, перед ними, уже просветлело, но за задними стёклами трясущегося и гремящего на ходу пикапа небо всё ещё оставалось тёмно-лиловым. Нарди сидела на переднем сиденье рядом с Мавраносом, Диана с сыном Оливером на заднем А Крейн, снова облачившийся в джинсы и рубашку с длинными рукавами и обувшийся в разношенные адидасы, полулежал в грузовом отсеке среди разбросанных книг, пустых пивных банок и разрозненных наборов инструментов. Глаз у него болел. В грузовике стоял такой дух, будто Мавранос съездил на много раз использованном кулинарном жире. Оливер сидел, прижавшись к матери. После того, как дом взорвался прямо у него на глазах и мальчик решил, что она погибла там, Диана несколько раз говорила с ним по телефону, но, похоже, он так и не поверил до конца, что она жива, до тех пор, пока она не обняла его во дворе дома хелен Салли вчера вечером. Но даже и теперь он всё время проверял, рядом ли она. Мавранос свернул с 93-го шоссе налево на неширокую Лейкшор Роуд и проехал мимо здания Визитор Сентр, где до сих пор не светилось ни одно окно. Он закурил, и Нарди опустила стекло в окне, Утренний воздух был прохладным и свежим. «Может быть, он просто заберёт карты и свалит куда-нибудь?» — почти с надеждой сказал Мавранос. «Нет», — ответила Нарди. «Чтобы забрать тела, то есть фактически несколько раз родить самого себя, ему необходима символическая мать, а в этом качестве выступает озеро. Он останется на своей лодке». «Сомневаюсь, что озеро всё ещё остаётся символом», — сказал Мавранос. краин пожал плечами. Его пугало предстоящее противостояние с отцом. Он ощущал тяжесть ломбардской нулевой колоды, лежащей во внутреннем кармане джинсовой куртки Левайс. Диана повернулась на сиденье и взглянула на него. «Как твой глаз?» — негромко спросила она. «Ничуть не лучше, чем окажется через час, когда я доберусь до больницы». Он не стал говорить ей, что вчера, заливая физраствор в глазницу, ощутил там какое-то болезненное утолщение, вроде опухоли. Он стиснул себя за локти, чтобы перестать трястись. Диана выглядела сейчас двадцатилетней и почти нечеловечески красивой. Белокурые волосы окаймляли плавно очерченный подбородок и шею. Было бы ужасно завоевывать ее и тут же услышать смертный приговор от врача. Впервые он подумал, что понимает чувства, которые Мавранос испытывал на протяжении последних нескольких месяцев. «Я вижу озеро», — мягко произнес Оливер, указывая вперед. Мавранос остановил машину на стоянке круглосуточного ресторана «Денис» рядом с пристанью, и все выбрались наружу размять ноги и потянуться в прохладном предутреннем воздухе. «Нарди, Диана и Оливер пусть подождут нас в ресторане, а мы со скотом прогуляемся на лодку», — вполголоса сказал Мавранос. Обойдя машину, он отпер заднюю дверцу и опустил ее. Резкие щелчки раздвижных опор раскатились по безлюдной стоянке. «Если мы не вернемся...» «Сколько времени ты кладёшь на всё это?» Крейн пожал плечами и снова поюжился. «Час». «Пусть будет полтора», — сказал Мавранес. «Если мы не вернёмся за это время, просто уезжайте. Оставьте нам записку в Сёркус-Сёркус у портье». Он обвёл взглядом стоянку. «А если вернётся один Крейн?» «Вызывайте полицию или что-то в этом роде». Без выражения закончил Крейн и потрогал всё ещё кровоточивший бок. Не исключено, что отцу всё же удастся завладеть моим телом, и в таком случае это будет он, а не я. И вот ещё что, Оливер сурово добавил Мавранос, чтобы никаких звонков по приколу договорились? Оливер сжал губы, покачал головой и что-то пробормотал. Мавранос наклонился к нему. Что? Нарди пожала плечами и повернулась к нему. Он говорит, что и пиво твоего больше не будет воровать. Что ж. Ладно. Повернувшись, чтобы спиной прикрыть свои действия от светящихся желтых окон ресторана, Мавранас передал краину его револьвер. Потом завернул свой укороченный дробовик в нейлоновую ветровку и положил на асфальт. Он толкнул откинутую вниз дверцу. Она пошла вверх и защелкнулась. Повернул ключ в замке и открыл рот, чтобы что-то сказать. Но тут краин невольно ахнул и прижал ладонь к щеке и лбу. Боль в глазнице внезапно сделалась пронзительным режущим жаром, и он поспешно выдавил пластмассовую полусферу, которая звонко упала на асфальт. «Он присвоен!» В ужасе воскликнул Оливер, быстро отступая от машины. Диана схватила Крейна за свободный локоть, и он сквозь боль подумал, что ей наверняка показалось, что он сейчас упадёт. «Эмболия!» В ужасе подумал Крейн, когда всё усиливавшаяся жгучая боль в глазнице вырвала-таки у него резкий стон сквозь стиснутые зубы. «Удар!» Со мною приключился удар. «Скот!» — выкрикнула Диана. Она схватила его за вторую руку и с силой встряхнула. «Ты сейчас не в состоянии туда идти!» Его согнуло так, что подбородок уткнулся в грудь, колени дрожали, а потом боль разом отступила. Из глаза лились слезы и, наверное, кровь, но Крейн, растерянно моргая, уставился на свои колени и обутые в кроссовке ноги, стоявшие на асфальте. Он видел все это в трех измерениях. Он поморгал обоими глазами и понял, от потрясения даже не сообразив, что следует обрадоваться, что у него два глаза. Новый глаз болел и непроизвольно мигал из-за непривычного света, но с жестокой боли как не бывало. «Что ты сказала?» — хрипло спросил он. Диана всё так же крепко держала его за руки. «Я сказала, что в таком состоянии тебе нельзя туда идти». Он набрал полную грудь воздуха, выпрямился и, прищурившись, посмотрел на неё. «Вообще-то, думаю, я наконец-то в состоянии туда идти». Все четверо спутников уставились на него в непонимании и тревоге. «Ты вставил искусственный глаз на место?» — нерешительно осведомилась Диана, глядя на мостовую. «Я думаю, что ты, тебе не...» «Он вырастил новый», — небрежно сообщила нарди «И ты и Скотт, вы оба теперь, как бы сказать, на пике физической формы, да?» Не считая раны в боку, которая обязательно должна быть у короля. Господи, чуть слышно пробормотал Мавранос. Диана, всё ещё державшая Краина за локоть, потянула его в сторону. Скот, на пару слов. Краин и Диана отошли на десяток шагов и остановились у пыльной цветочной тумбы красного дерева. "У тебя чёрт возьми вырос новый глаз?" спросила она. "Это правда?" "Правда." Краин часто и тяжело дышал. «Я не умираю», — осторожно подумал он. «Скот?» — уже не скрывая настойчивости, спросила она. «Что тут происходит?» «Я думаю... Я думаю, это возможно!» — неуверенно произнёс он. Его горло перехватило от рвущегося смеха, а может быть, от всхлипа. «Я думаю, что мы с тобой начали превращаться в короля и королеву». Теперь они оба поспешно глотали воздух. «Что? Сегодня?» «Что это значит? Что же нам делать?» Крейн беспомощно развёл руками. «Не знаю. Пожениться, плодиться и размножаться, растить детей, работать, ухаживать за садиком». Диана, похоже, рассердилась. «Завести по этому поводу особые футболки с надписью здоровенными буквами». Крейн улыбнулся ей, но тут же глубоко вздохнул и сделался серьёзным. «Если мы будем здоровыми и плодовитыми, такой же будет и Земля. Земля, и мы станем чем-то вроде куколок Вуду друг для друга». Он подумал о тупой непрекращающейся боли в раненом боку, сигнальными огнями друг для друга. Его пальцы погладили ее белокурые волосы. «Мы можем утратить эту почетную юность зимой, но готов поклясться, что она будет к нам возвращаться хотя бы в значительной степени каждой весной». «Надеюсь, зимы станут по-настоящему суровыми очень нескоро». «Ты не считаешь, что это бессмертие?» «Нет. Уверен, что среди наших обязанностей имеется ещё и своевременная смерть, чтобы власть перешла к новому королю и королеве. Может быть, к нашим детям. Лет через двадцать появятся валеты, за которыми нужно будет присматривать, и как не повернись от болезней и старости, в конечном счёте никуда не денешься. Единственный путь к бессмертию в этом положении — это я сказал бы стать Сатурном и пожирать собственных детей. «Я пока что была не такой уж хорошей матерью», — сказала Диана дрожащим голосом. «Но это уже в прошлом. И я думаю, что нам придётся в видениях, в снах или в галлюцинациях иметь дело с тем, что воплощают собой эти карты, с архетипами, которые из-под управляют людьми. Придётся даже заняться дипломатией, каким-то образом изменить положение дел так, чтобы они складывались не в столь кошмарные кучи дерьма. Мой отец не осмелился прямо лицом к лицу связываться с архетипами и предпочёл формальный канал карт и использовал людей как спички, чтобы освещать обстановку. А ведь тут сила. Просто отец использовал её совершенно извращённым способом, как, например, человек, имеющий отличную машину, но использующий её только для того, чтобы приготовить еду на капоте. Он растерянно улыбнулся. «Думаю, нам придётся научиться управлять ею». «Боже», — чуть слышно отозвалась она. «По крайней мере, мы попробуем». Они вернулись к остальным. «Давай-ка шевелиться», — обратился Крейн к Мавраносу. «Скоро рассвет, он возьмётся за дело!» Мавранас поднял с земли свёрнутую ветровку, и они с Крейном зашагали к тёмным лодкам. Их окликнули, как только они вошли на причал. «Эй, парни!» — сказал молодой человек от трапа плавучего дома Леона. Крейн узнал его. Это был Стиви, не тот, с которым он разыгрывал ставку, а один из аминокислотников, все эти дни распоряжавшиеся баром. «Если вы хотите сыграть в покер, то опоздали. А если рассчитываете свистнуть фотоаппарат или удочку...» Он вышел из тени и продемонстрировал пришельцам револьвер. «То выбрали неподходящую лодку». «Я пришёл, чтобы поговорить с хозяином», — сказал Крейн. «Уверен, что он уже проснулся». «Боже!» Глаза Стиви широко раскрылись, и он вскинул оружие в вытянутой руке. «Вы же те самые парни, которые в воскресенье были в лодке на озере Мид. «Вы убили нашего короля!» Мавранос быстро шагнул в сторону и поднял замотанный в ветровку дробовик, а Крейн сунул руку под рубашку к своему револьверу. Но в этот момент из темноты за спиной Стиви прозвучал глубокий баритон. «Стойте!» И все застыли на половине движения. «Стиви, брось своё оружие за борт!» Продолжал Леон голосом Ханнери. «Живо!» впервые первый миг рука Стиви просто дрогнула, И Крейн подумал, что Леон сейчас выстрелит парню в спину. Но тут Стиви, пробормотав ругательство, и впрямь кинул свой револьвер в воду. Мавранес опустил дробовик и резко выдохнул через запотевшие усы. Леон шагнул вперёд. В проясняющихся сумерках было видно, что он улыбался из-под повязки на лбу. Крейн заметил, что ширинка отлично скроенных брюк вздута и решил, что отец снабдил это тело таким искусственным имплантом. «Неужели это, с его точки зрения, физическое совершенство?» — удивился Крейн в форме вечного стояка. «Вы Скотт Крейн!» — сообщил Леон тоном холодного удовлетворения. Он держал в опущенной руке пистолет большого калибра. «Вам как будто что-то известно обо всём этом, о том, что вы и я сделали в игре 69-го года. И вы, значит, приехали и убили претендента на королевский титул от этого парня? Тут он рассмеялся. «Что ж, спасибо, что избавили меня от части хлопот, но почему вы пришли сюда?» Крейн был рад, что никто не распознал в нем бедняжку, летающую монахиню. Он взглянул мимо Леона на озеро, в котором убил короля аминокислот из волшебного пистолета калибра 45. Он хорошо помнил место, являвшееся психическим тотемом короля. «Я хочу заполучить фламинго», — сказал Крейн. Теперь Леон захохотал громко и зло. «Неужели? Сынок, ты не валет, а рыбка!» Вдруг его лицо, испещренное воспаленными жилами, помрачнело. Он взглянул на все еще темный запад и, вскинув пистолет, направил его прямо в грудь Крейну. «Стиви!» — горкнул он. «Подойди к нему и посмотри на его глаза!» Стиви замялся было, а потом не спеша подошел к Крейну и уставился ему в лицо. «Ну?» — протянул он. голубые «Его глаза, так? Полно прожилок красных». «Красные — это хорошо», — настороженно сказал Леон. «Посвети ему в каждый глаз зажигалкой, только не обожги, и скажи, как реагируют зрачки». Новый глаз Крейна отреагировал на вспышку болезненной резью, но Крейн все же сумел удержать оба глаза хотя бы приоткрытыми. «Оба зрачка быстро сузились», — доложил Стиви. Леон заметно расслабился и снова захохотал, теперь уже с явным облегчением. «Извините, мистер Крейн», — сказал он. «Просто я когда-то знал ещё одного человека с таким же именем. Моя старая знакомая, Бетти её звали, всё время предупреждала меня на этот счёт, но она впала в совершенную паранойю». Он махнул пистолетом в сторону Мавраноса. «У этого парня в тряпке ружьё или ещё что-то в этом роде?» «Стиви, ты не заберешь у него пушку?» Мавранос посмотрел на Крейна, тот кивнул, и Мавранос отдал ружье охраннику. «А теперь, — сказал он, — вы, Крейн, поднимайтесь на борт. Вы можете стать первым. Это же вы изуродовали моего красавчика Ханари Ваш друг пусть подождет здесь, на причале. Вам, наверное, будет о чем с ним поговорить перед тем, как уйти». Крейн подошел по причалу к открытому проходу в фальшборте, и легко шагнул на палубу, потому что теперь на нём были не туфли на каблуках, а кроссовки. Накрытом крытом зелёным сукном столе не было ничего, кроме разбросанных лицом вверх карт. Хотя за окнами уже светлело, несколько бра заливали вытянутое помещение светом, больше подходившим для позднего вечера. В инвалидном кресле снова сидел пристёгнутый ремнём доктор Протечка, но его милосердно переодели в другую пижаму, Перед баром стоял, попыхивая сигаретой, еще один аминокислотник. Гудел кондиционер, и в прохладном воздухе не ощущалось запахов. Тело Арта Ханнери все так же расхаживало с пистолетом, и из его воспаленных глаз на Крейна через комнату смотрел Леон. «Почему же вы пришли сюда? Я, откровенно говоря, сомневаюсь, что вы знаете, что здесь происходит», — сказал он. «Бери, что дают», — подумал Крейн, — «и, пожалуйста». Пусть я не ошибусь. «Я заполучу фламинго». И снова это заявление, похожее не на шутку, задело его отца. «Вы продали руку», — как будто бесстрастным, но заметно повышенным тоном сказал Леон. «И станете королем так, так, как может им стать съеденная пища. У меня нет времени на...» «Почему вы держите при себе этого безмозглого старого клоуна?» перебил его крейн, кивнув в сторону доктора Протечки и смаргивая слезы с нового глаза. «Эй, доктор!» — позвал он. «Как ваша интимная жизнь в последнее время?» Доктор Протечка захихикал, зафыркал, будто пытался изобразить звук пуканья, и вдруг произнес «Телепортируй меня, Скотти!» Аминокислотник протянул руку с сигаретой к пепельнице и шагнул вперед. И без того побагровевшее лицо Леона сделалось еще темнее, И он тяжело уставился Крейну в глаза, поднял одну руку, а потом закрыл глаза и выдохнул. И Крейн рухнул во тьму собственного сознания, ощущая где-то далеко внизу присутствие шевелящихся древних богов. Последним, что он произнес одними губами без звука, было «не сработало». Он победил. Что-то под ним вращалось, как галактики, и хотя света не было вовсе, Он видел все это посредством образов, порождаемых в его мозгу эхом от звона этих коловращений. Он видел дурака, пляшущего над пропастью, и сфинксов, влекущих прекрасную колесницу, и справедливость, вызывающую из открытых могил человеческие образы, и луну со светящимся дождем, падающим в озеро, и почему-то ближе к себе обоеполую фигуру, обозначавшую мир. А потом он смог увидеть и самого себя. Его собственный образ представлял собой облаченную в мантию могучую фигуру императора, и в правой руке он держал увенчанной петлей египетский крест — Анг. Он вырастал, и остальные сущности, казалось, кланились ему в почтительном приветствии, и он услышал хор из песнопений, стенаний и восклицаний, который усиливался, превозмогая басовый рокот ужаса и гнева, тщетно пытавшиеся заглушить чистые высокие голоса триумфа и надежды. Он продолжал расти сквозь звенящую мерцающую черноту. И тут к нему возвратилось зрение, и он вернулся на красный ковер в салоне плавучего дома его отца. Аминокислотник ткнул сигарету в пепельницу и сделал еще шаг. Тело Ханнери, с лица которого вдруг исчезло всякое выражение, качнулось и сделало шаг назад, чтобы удержать равновесие. «Нет!» Вдруг завизжал доктор Протечка во внезапном приступе паники. «Только не это! Я люблю жизнь! Интимную жизнь! Любимую жену! Сожгла мой шевроле, увезла моего сына! Это она, жена!» Старик сидел с закрытыми глазами и тяжело дышал, и Крейн заметил, что он снова намочил штаны. «Я не утону во всем этом!» — выкрикнуло тело доктора Протечки. «Я могу собраться с мыслями!» Он снова умолк, и Крэйн испугался, что ли он действительно сумеет преодолеть старческое слабоумие этого тела и вновь перескочить в стоявшего с пустыми глазами Ханари. "Я соберу эти, я знаю, что карты я рассыпал их, но на самом деле я их бросил". Аминокислотник, соотвесив челюстью растерянно смотрел по сторонам, держась за рукоятку лежавшего в кобуре револьвера. "Присядьте", сказал ему Крэйн. Молодой человек кивнул и, вернувшись к бару, сел на один из табуретов. «Вы? Я ведь добился, добился!» — кричал доктор Протечка, всё так же сидевшись с закрытыми глазами. «Я могу надавить!» Он вдруг ухмыльнулся, заморгал и уставился на стоявшее перед ним тело. «Нет же, чёртов сукин сын предъявил мне обвинение, понятно? 200 долларов за поддержанную машину в сорок пятом или нет? Верно, в сорок пятом». «Я ясно выразил своё недовольство, уверяю вас этим самым...» Крейн глядел на бесновавшегося в инвалидном кресле старика, и тут ему пришло в голову, что отцовский разум впервые за 20 с лишним лет оказался в собственном теле. это развалина была его отцом, снова собранным воедино. Крейн стиснул кулаки и подавил в себе порыв кинуться к креслу и обнять старика. «Вспомни ози сказал он себе. «Оззи был твоим настоящим отцом. Этот человек, которого ты до сих пор так любишь, убил Оззи». Доктор Протечка снова захихикал. «Думаете, мальчик плакал?» Он вдруг нахмурился и посмотрел по сторонам, словно ожидал яростных возражений. «Никогда! Я вырезал крючок из его пальца, а он даже не вскрикнул!» Хрейн миновал тупо моргавшего Арта Ханнери и подошел к большому круглому карточному столу. Наклонившись, он двумя руками сгрёб карты Таро в одну кучку и перевернул их все картинками вниз. «Эй, не трогайте карты!» Вдруг заорал кислотник Крейн посмотрел через плечо. Парень извлёк из кобуры револьвер и направил на него. «Почему же?» Он улыбнулся и ткнул большим пальцем в сторону Ханнери. «Он нисколько не возражает. Спросите его сами». «Я должен попросить вас отойти от стола!» — ответил охранник. — Мистер Ханнери приказал убить любого, кто попытается забрать карты. Такого оборота событий Крейн не ожидал. Он первым делом вспомнил о пистолете, холодившем тело за ремнем, под незаправленной в штаны рубашкой, но понял, что пока будет доставать его, аминокислотник успеет выстрелить самое меньшее дважды. Тем более, что он уже взял Крейна на мушку. Он вздохнул и вдруг спросил непринужденным тоном. Почему аминокислот? Откуда вы знаете это название? Похоже, парню вопрос доставил изрядное удовольствие, как писателя радует случайная встреча с незнакомцем, читавшим его рассказ. Мне рассказал кусачий пёс. А! Молодой человек повёл пистолетом. От стола отойдите. Крен отступил и встал рядом с Ханари. Название наш вождь придумал, сообщил парень. Это Был мужской клуб, объединённый идеями новой эры. Правда, на той неделе нашего вождя убили, и теперь большинство народу разошлось. Амино от греческого «Аммон», имя египетского бога Солнца, к вашему сведению. А аминокислоты их 20, обязательные элементы всех животных белков. Например, ДНК, на которой основано половое размножение, против которого мы выступали. Он пожал плечами. Нас было 20 человек, как 20 карт в старших арканах, если выбросить Луну и любовников. По нашим расчетам, выходило, что мы представляем собой психический комплект ДНК и имеем безукоризненного короля рыбака, не нуждающегося в женщине, в лице нашего вождя. После того, как вождя убили, мы со Стиве нашли мистера ханари который уже является таким королем. Он моргнул и нахмурился. «И отойдите от мистера Ханнери, пожалуйста. Еще подальше. Мне чертовски хочется убить вас, сэр. Мистер ханари дал нам особые инструкции». Когда Крейн опустился на одну из стоявших поодаль кресел, аминокислотник перевёл взгляд на тело Ханари которая стояла приоткрыв рот, и неподвижно глядя перед собой. «Не сомневаюсь, что он даст мне указание, как только закончит... размышлять!» «Пустой парень», — думал Крейн. «Он больше не станет разговаривать, разве что отец сумеет вытолкнуть своё сознание из старого тела с его исковерканным дряхлостью мозгом, что ему пока что не удалось». Крейн взглянул на доктора протечку, который то хмурился, то подхихикивал, и нервно подумал, но ведь он может, если дать ему достаточно времени. Он вспомнил, как однажды, будучи сильно пьяным, погрузился в видении из своего сознания до уровня архетипа, а потом стал возвращаться через не ту личность и оказался в теле женщины. Может быть, сейчас ему удастся сделать это намеренно? Подняться в нужное тело и приказать парню выбросить пистолет в озеро и уйти? Хрейн закрыл глаза и позволил своему сознанию соскользнуть вглубь, туда, где по мере спуска к общему для всех уровню теряются умственные опоры, координаты и символы собственной личности. Но вместо этого его посетило яркое видение, в котором он был погружен во тьму глубоких вод озера. Он сознавал, что все так же сидит за карточным столом в салоне отцовского плавучего дома. Он видел панели на стенах и светящиеся бра, и чуть заметно покачивающееся тело Ханари, стоящее на ковре. Но наряду с этим, пусть более тускло, он видел стены пентхауса, который Сигел построил для себя во Фламинго, и темные воды озера за окнами-аквариумами, и шкаф, скрывающий шахту, ведущую вниз, в туннель подвала. Теперь же в этом видении шахта вела вертикальную вверх. И голос в его голове настолько слабый, что нельзя было с уверенностью сказать, что он не сам его выдумал, произнес, ты стал слишком большим и не влезешь туда, от меня осталась крошка, я пролезу». «Спасибо за помощь», — подумал Крейн, и через мгновение испугался, что распадающаяся личность сможет уловить чувства, стоящие за сознательно проецируемой мыслью сомнение, смущение и отвращение. Но голос отозвался, сделанной веселостью. «Рад пригодиться, теперь будь сам хорошим и когда-нибудь помоги кому-то другому», «Благодарю тебе», — подумал Крейн уже гораздо искреннее. «Спасибо за мою семью». В голове Крейна промелькнула цепочка ассоциаций. Легкий поклон, прикосновение к шляпе, улыбка. Крейн почувствовал, как остатки личности Сигела не то карабкаются, не то уплывают прочь по узкой шахте. И видение растаяло. И Крейн в единстве своих телесной и умственной составляющих сидел в кресле и смотрел на ханаре который заморгал и открыл рот. Крейн скосил взгляд на доктора протечку, но старик в инвалидном кресле смотрел на выключенный экран телевизора и пускал слюни. «Наружу!» — медленно проговорила тело Ханнери. «Вы оба!» Крейн поднялся и направился на палубу, где гулял утренний ветерок. Аминокислотник последовал за ним. Солнце еще не показалось из-за black Маунтинс, Но вокруг отдалённых вершин уже сияли ослеплённые короны. Крейн отвёл глаза от слепящего света и увидел Мавранос и Стиви, которые в напряжённых позах сидели в креслах на причале. Стиви держал на коленях дробовик. «Скот, Крейн!» — сказал Ханари «Медленно левой рукой выньте пистолет из-за пояса и бросьте за борт!» Услышав об оружии, Стиви встал и поднял ружьё а второй аминокислотник отступил, чтобы расчистить себе сектор стрельбы. Крейн запустил левую руку под рубашку и нащупал обрезиненную рукоять револьвера. Вынув его из-под ремня, он приостановился. «Тело Ханнери снова занял мой отец», — подумал он, мне остается лишь резко повернуться и постараться убить его и обоих аминокислотников в придачу». Он весь покрылся холодным потом, но начал чуть заметно сгибать колени, пытаясь одновременно прикинуть, как взмахнуть рукой, чтобы рукоять удобно легла в ладонь и куда падать после первого выстрела. «Прибежище и укрытие», — мягким тоном произнес Ханнери. Эти слова Крейн слышал от Сигела в том видении, которое явилось ему во время погружения в озеро. «Придется поверить хоть кому-то», — подумал Крейн, моргая, из-за того, что едкий пот щипал глаза. «Можно ли верить Бакси Сигелу?» Он выпрямился, швырнул револьвер за борт и услышал громкий плеск воды. Потом набрал полную грудь воздуха и выдохнул. «Теперь ты, Фрэнк», — сказал Ханнери. «Туда же, в озеро». После секундной заминки револьвер пролетел мимо Крейна и тоже плюхнулся в воду. «Стиви», — продолжал Ханнери, — «дай мне ружье». Крейн повернулся и увидел, как Стиви перебрался на палубу, вручил ружьё багрово лицу телу Ханари и почтительно отступил. Ханари поднял его и оттянул цевьё до слав патрон, потом навел ружьё на Френка. Встань-ка около Стиви, сынок, устало произнёс сочный баритон. На причале пришёл новый король, и вы ему совершенно ни к чему. Фрэнк и Стиви сошли с лодки и остановились, явно испуганные на дощатом причале. Белый свет коснулся улицы. Крейн оглянулся, и его ослепили первые проблески нового солнца над пиками Блэк Маунтинс. «Убирайтесь!» — приказал призрак Бенджамина Сигела устами тела Арта Ханнери. «Выбросьте из голов все свои амбиции, живо!» Он шагнул в сторону аминокислотников, и те рысцой помчались в сторону автостоянки. Тело Ханнери дошло с ними до подъездной дорожки, остановилась там с ружьем на изготовку и проводила взглядом парней, без оглядки спешивших к двум белым Эль Камино, стоявшим бок о бок. Мавранос, не вставая из кресла, тоже посмотрел им вслед, а потом перевел взгляд на Крейна. Тот приглашающий махнул рукой и негромко сказал «Поднимайся сюда, Арки». Мавранос остановился в дверях салона и окинул взглядом просторное помещение, От большого стола, крытого зелёным сукном, до подёргивавшиеся фигуры доктора протечки в инвалидном кресле. Старик снова и снова спрашивал, доводилось ли кому-нибудь нюхать розы. Стол был пуст. Карты ломбардской нулевой колоды были разбросаны по красному ковру. Крейн хрипло застонал. «Помоги собрать их», — попросил он. Мавранас подошёл к бару и наклонился, чтобы поднять карты. А Крейн опустился на четвереньки возле стола и начал сгребать те, которые валялись там. Доктор Протечка дернулся в кресле и произнес «Лезь ко мне на колени, сынок!» Крейн пропустил его слова мимо ушей. «Двойка мечей», — сказал он себе, подняв эту карту. «А вот десятка чаш». «Если мрачные небеса...» — пропел доктор Протечка. Крейн набрал полную горсть карт, небрежно сунул их в карман, чтобы они не разлетелись, и, перебравшись, всё так же на четвереньках немного в сторону, принялся собирать остальные. Вскоре он оказался не в силах выдерживать незаконченность песенки, так и повисшей в прохладе утра «Чего ты не боишься?» — сквозь зубы повторил, казалось бы, давно забытые слова. «Я не боюсь мрачных небес», — пропел протечка. Крейн засунул в карман очередную стопку карт и переполз по ковру к следующей россыпи. Размалеванные лица с идиотическими выражениями смотрели на него, а он подбирал их и имел в кулаке. «Что я с ним делаю?» — произнес он, приходя в бешенство от того, что эти старинные ритуальные слова так глубоко въелись в его память. «Шестерка чаш, туз жезлов, дурак». «Ты наполняешь их голубизной!» «Господи!» — подумал Крейн, чувствуя, как его глаза заполняются слезами. «Как меня зовут?» — старательно спросил он сорвавшимся голосом. «Сынок!» «Ну вот, все!» — сказал Мавранос и выпрямился с полными руками карт. Он не глядел ни на Крейна, ни на старика. «Отлично!» — ответил Крейн, тоже поднимаясь на ноги. Голос его звучал ровно. «Положи их на стол!» «Я сейчас разрежу те, которые мы собрали, а потом поищем остальные». Он вынул из кармана джинсов тот самый складной нож, который вынул из стены в туннеле под фламинго после того, как Мавранос подошел к столу и выложил карты на зеленое сукно. И он сам тоже выудил из карманов те карты, которые подобрал, сложил все аккуратной стопкой, открыл нож и приставил острие к рубашке верхней карты. Затем, вспомнив ту ночь, когда пропорол себе ногу, Он с силой стукнул ладонью по верху рукояти, и лезвие проткнуло карты. Лодка не покачнулась, в окна не хлестнул внезапный дождь, никаких голосов не раздалось над озером. Нож стоял торчком, воткнувшись острием в дерево столешницы под зеленым сукном. «Вот еще валяется и еще», — тихо сказал Мавранос, — «в углах». «Давай-ка их тоже подберем». Крэйн присел на корточки у правого борта и поднял сразу полдюжины карт и почувствовал на себе взгляд доктора протечки, взгляд своего отца. Оглянувшись через комнату, он увидел, что старик умоляюще смотрит на него. «Что сделают с тобою друзья?» — почти ласково спросил он. Его отец улыбнулся и открыл рот. «Друзья покинут меня». «У меня всё!» — сообщил Мавранас, подходя к столу с пригоршней карт. «И у меня вроде тоже», — сказал Крейн и выпрямился. «Похоже, что всё. Знаешь что, Арки, пересчитай их, ладно?» К его горлу подступило рыдание. Он умолк и подождал, чтобы вновь говорить ровно. «Сомневаюсь, что у меня получится». «Сейчас сделаю». Мавранас забрал карты из рук Крейна, и тот сердито посмотрел на отца. «На что ты согласен?» — спросил он. «Я согласен, пусть все меня покинут». «78», — сообщил Мавранос чуть заметно дрожащим голосом. «Да, все тут», — сказал Крейн. Вынув из внутреннего кармана вторую колоду, он положил ее рядом с первой. Потом выдернул нож из стола и принялся резать, полосовать и пилить карты. Ему почудилось, будто они ёрзали и сопротивлялись под ножом. Он ощущал упругий отпор, сопротивление и ярость, когда стальное лезвие разрушало картонные плоскости и сокрушало рисунки. Но через считанные минуты все карты превратились в гору бесформенных обрезков. Крейн отступил от стола. «Что у тебя останется?» — рассеянно спросил он. «У меня останешься ты» пропел его отец. «Надеюсь, что так», — с горькой беспомощностью подумал Крейн. «Хоть кусочек меня, того пятилетнего мальчика». Крейн собрал обрезки. «Пойдём-ка на нос», — сказал он Мавраносу. «Я рассею их над озером, как чей-нибудь прах». «И поживее», — отозвался Мавранос. «Честно говоря, мне, знаешь ли, хотелось бы убраться отсюда». Перед тем, как выйти на палубу, Крейн приостановился, поскольку негоже было перед лицом всех предстоящих лет оставлять стихи недочитанными. «Как меня зовут?» — прошептал он. «Сынок». Через полчаса старый пикап, погромыхивая, катил по 95-му шоссе на север через пустыню в сторону хребта Маккулах и лежавшего за ним Лас-Вегаса. «И когда да. мы вернулись в салон...» сказал Крейн, заканчивая историю для Нарди и Дианы. «Он был мёртв». Крейн одной рукой обнимал Диану за плечи, а с другой стороны от матери смотрел в окно Оливер. «И хотя...» Крейн тяжело вздохнул и крепче стиснул плечи Дианы. Хотя с его смерти вряд ли могло пройти больше минуты. Прикоснувшись к нему, я почувствовал, что он холоден, как озёрная вода. Я перерезал привязной ремень кресла, А потом мы снова вышли наружу, и я бросил нож в воду, когда...» «Сочувствую, ты потерял отца», — сказала Диана. «Сомневаюсь, что тут уместно сочувствие», — ответил Крейн. «Думаю, меня это не особенно тронуло». Оливер поёрзал на сиденье, и Крейн подумал, что мальчик хочет что-то сказать, но он продолжал смотреть в окно. и — продолжал Крейн, — «когда нож почти коснулся воды», Трудно было точно разглядеть, потому что волны сверкали на солнце. Клянусь, из воды поднялась рука и поймала нож за рукоятку. И скрылась без малейшего всплеска. Тут Оливер никак не мог остаться равнодушным. Он резко повернул голову. «Рука?» – пискливо воскликнул он. «Как будто под водой сидел кто-то живой и поймал ножик?» «Насчёт живого не уверен», – ответил Крейн. «А по-моему, это была черепаха». Вмешался в разговор маврана с переднего сиденья и отхлебнул из банки курс, не отрывая взгляда от дороги. «Я видел, как черепаха вытянула шею и пастью поймала нож». «Мне больше нравится версия арки», — сообщила Нарди. «А что, Сигел?» — спросила Диана. Крейн покачал головой. «Когда мы сошли с лодки, он стоял на том же месте, даже не посмотрел на нас, а потом мы услышали выстрел. «Полагаю, суд решит, что Арт Ханнери, кем бы он ни был когда-то, покончил с собой на автостоянке», — сказал Мавранос. «Последняя из смертей», — сказала Диана, и Крейн знал, что она думала о скете, которого, вероятно, должны были выписать из больницы через неделю, самое большее — через две. «Будем надеяться, что, по крайней мере, надолго», — сказал Крейн. Он подумал было переплести пальцы, но лишь пожал ее ладонь. И старый громоздкий автомобиль катил по шоссе в лучах поднимающегося солнца. В пустыне заросли юки густо цвели кремовыми цветами, и светящиеся ветви кактуса челлы отбрасывали тень на цветущие люпины и ослинник, и в горах пустынные толсторогие бараны проворно сбегали к свежим потокам, чтобы напиться».